— Замечательно, просто замечательно, — подумал Ван Эффен. Ему очень понравилось, как ловко у нее все получилось. Никто в Амстердаме не мог бы с нею сравниться. С вежливой, хотя, возможно, несколько принужденной улыбкой, жули приняла Шерри от Смельсона, изящным движением сделала глоток, поставила рюмку на стойку, открыла лежавшую на коленях сумочку и достала из нее сигареты и зажигалку. Ван Эффену этот ее маневр также пришелся по душе. Девушка закурила сигарету и вернула коробку с сигаретами на место. Зажигалка по-прежнему была у нее в руке. Жюли потихоньку беседовала с Анной Мари, незаметно оглядывая окружающих, Вот она опустила руку, коснувшись руки Ван Эффена. Через несколько секунд зажигалка и записка, которую Ван Эффен до этого держал сложенной, между указательным и средним пальцем уже были у нее в сумочке. Ван Эффену очень хотелось обнять и поцеловать сестричку, и он пообещал себе, что не забудет это сделать при первом удобном случае. Одним глотком лейтенант осушил рюмку, содержимое которой показалось ему настоящим нектаром. Самуэльсен, как радушный хозяин, поспешил снова ее наполнить. Ван Эфен любезно поблагодарил ее. Вторая порция нектара последовала за первой. Жюли заперла дверь своей спальне, открыла сумочку и достала записку. Развернула ее... Анна-Мария с любопытством посмотрела на подругу. «Где ты это взяла? А почему у тебя дрожат руки?» «Эту любовную записочку я только что получила в баре от одного кавалера. Разве у тебя бы на моем месте не дрожали руки?» Она разгладила записку так, чтобы можно прочитать ее вместе с подругой, Записка была напечатана очень мелким шрифтом. Ясно, что это послание подготовили заранее. «Извините за мой вид и за мой сильный акцент. Как вы понимаете, я не мог здесь появиться без маскарада и с нормальным голосом. Блестящий армейский капитан — это Васко. Вы сами понимаете, почему у него так сильно болит горло». Его обычный голос мог заставить Анне-Маре слегка вздрогнуть. ангели вздрогнул бы гораздо сильнее. «С нами Джордж. Мы не могли привести его в дом сразу, потому что Джорджа не замаскируешь. Мы опасались, что вы на радостях начнете его обнимать. Вы нас не знаете, и мы не знаем вас. Держитесь от нас подальше, но не делайте это слишком явно». «Проявляйте сдержанную любезность, как по отношению к любым преступникам. Ничего не выдумывайте и не предпринимайте. Мужчины, по-видимому, не очень опасны, но они следят за вами. Они очень проницательны и чертовски изобретательны. Записку немедленно уничтожьте. Я люблю вас обеих». «Ее ни с не спутаешь», — заметила Жюли. Руки ее все еще немного дрожали. — Ты же говорила, что Питер нас найдет, — напомнил ей Анна-Маря. Голос ее дрожал, как руки Жюли. — Конечно, — говорила, — но я не ожидала его так скоро. Что мы теперь будем делать? Плакать от радости? — Конечно, нет, — фыркнула анна -Маря. Но он мог бы понять, что мы не такие уж глупые и не стали бы вешаться на шею Джорджу при встрече. Она смотрела, как жюли сжигает записку в раковине и смывает пепел. «Так что мы теперь будем делать? Праздновать? В баре? А где же еще?» «И станем их игнорировать? Абсолютно!» Глава 9 Сарай, служивший гаражом, был очень холодным. Крыша протекала, повсюду гуляли сквозняки. По-видимому, как сарай, он не использовался уже много лет — Сильно пахло заплесневелым сеном, хотя самого сена нигде не было видно. Внутри было чисто и светло. Света было вполне достаточно, чтобы увидеть, что недавно выкрашенный военный грузовик весь заляпан грязью. вам Эффен вошел в сарай. Джордж и О'Брайен стояли, склонившись над списком. Джордж взглянул на лейтенанта через плечо О'Брайена, Вопросительно выгнув бровь, в ответ Ван Эффен кивнул и спросил, «Вы уже заканчиваете?» «Уже закончили», — ответил Джордж. «Все на месте, все в порядке». «Проверили и перепроверили. Никогда не встречал такого дотошного человека». Джорджу показалось, что они с О'Брайаном пробыли в сарае целую вечность, пока лейтенант улаживал вопрос с девушками. «Но я узнал много нового о взрывчатых веществах», — сказал О'Брайан, — «и выпил огромное количество пива». Они выключили свет, заперли дверь. Джордж демонстративно положил ключ к себе в карман, сказав, что сначала следует подписать список поставленных товаров. Все трое вошли в здание. Жюли и Анна Мари сидели у камина. У каждой было по рюмке. Ван Эффен понял, что они прочли записку. Он с одобрением заметил, что девушки с любопытством посмотрели на вошедших. Действительно, был бы странным не отреагировать на появление столь необычной фигуры, как Джордж, особенно когда видишь его впервые. За столом напротив камина сидел Самуэльсон. Он только что поставил на стол великолепный новенький радиоприемник, «ФФФ» явно приобретала свое оборудование не в комиссионных магазинах. «Все в порядке?» — спросил Самуэльсон. «Все в порядке», — ответил Убрайан. «Мне с трудом удалось уговорить Джорджа не пробовать детонаторы на зуб. У вас теперь здесь настоящий арсенал, мистер Самуэльсон». «Подпишите вот здесь, пожалуйста», — попросил Джордж, раскладывая на столе три экземпляра списка товаров. Смольсон подписал, таким образом подтвердив, что он здесь главный, улыбнулся и протянул бумаги Джорджу, который совершенно серьезно протянул взамен ключ от висячего замка, на который был заперт сарай. «С вами приятно иметь дело, Джордж. Как вам лучше заплатить?» «Время оплаты товара еще не пришло», — ответил Джордж. «Список — это только обещание. Подождите гарантий. Пусть эти штуковины заработают». Самоэльсон снова улыбнулся. «Мне казалось, бизнесмены всегда требуют плату после доставки. Только не я. Однако, если вы собираетесь впускать товар в дело, то я выставлю вам счет». — Как вы понимаете, я не могу вернуть на прежнее место эти изделия. Если вы решили отказаться от ваших услуг, то счет также будет выставлен немедленно. — Очень любезно, Джордж. Нам понадобятся ваши товары и ваши услуги. — Ну так вот, джентльмены, мы будем слушать. Самуэльсон осекся, посмотрел на Аван Эффена, похлопал по приемнику и спросил... Вы, конечно, знаете, что это такое? Это передатчик. Один из лучших. Если захотите с его помощью вы можете передавать информацию хоть на Луну. Мы ограничимся Амстердамом. Больше мне не нужно. Хельмут. Думаю, вы знакомы с Хельмутом Подаревским. Да, я-то думал, где же Хельмут? Он «Наш голос в столице!» Хельмант только что передал наше очередное сообщение. Самоэльсон посмотрел на стенные часы ровно восемь минут назад. По телевидению и радио. На этот раз мы решили газеты не беспокоить. Не хвастаясь, я могу сказать, что сейчас репортажи о нас появляются немедленно. Стоит нам только захотеть. «Думаю, вам будет интересно прослушать это сообщение». Даже несколько сообщений. «Как вы думаете, Ромера, не следует ли нам просветить наших друзей заранее?» Мистер Данилов не так давно сказал, что ему нравится узнавать новости до того, как их передадут по радио. «Как хотите», — ответил Ангель со своей обычной улыбкой. «Но я бы предпочел, чтобы наши друзья посмотрели передачу по телевидению». «Мне кажется, что нам было бы интересно увидеть реакцию среднего голландца». «Мы подождем. Это не срочно, хотя я не считаю этих трех голландцев средними». А вот и наш продовольственный отряд вернулся. В комнату вошли две девушки, которых Ван Эффен встретил минувшим вечером на улице Ворбургвелл Каждая из них держала по корзинке, за ними шел молодой человек, который тоже нес корзину, но гораздо больших размеров. — Рады вашему возвращению, — дружелюбно сказал Смельсон.